Незаметно вытерев от дверь остатки клея с большого пальца, потом Билли подробно обрисовал Джиму Роллинзу вход в дом, будку, партьер лестницы и лифты, путь на восьмой этаж, прихожую и ту часть гостиной, которую удалось разглядеть. Попивая кофе, Роллинз был уверен, Четыре часа назад хозяин квартиры вынес чемоданы на лестничную площадку и вернулся к прихожей включить сигнализацию. Сирена, как и положено, не издала ни звука. Закрыв за собой дверь, хозяин запер врезной замок на два оборота, считая, что сигнализация работает. В обычных условиях микрик замкнулся бы при помощи штырька. Поворотом ключа электрическая цепь делалась полной, сигнализация активизировалась. Но поскольку микропереключатель был намертво замкнут пластилиновым шариком, входная дверь оказалась незащищенной. Ровенstad надеялся вскрыть замок в ней за полчаса. Однако в квартире могли оказаться и ловушки. Думать, как обойти их, придется уже на месте. Дэтив кофе, Джим потянулся к подборке газетных вырезок. Как все домушники, он сильно интересовался колонками слухов в газетах. Подборка, раскрытая им сейчас, посвящалась исключительно выходам Светлейфеоны и её замечательному бриллиантовому гарнитуру, что был на ней днем раньше на балу. Роллинс не сомневался, больше она его не наденет. В полночь гарнитур будет у него в руках. тысячи миль к востоку от лондона в окна гостиной на третьем этаже дома по проспекту Мира 111 стоял старик и тоже размышлял о грядущей паломничь. она должна была стать провозвестницей 1 января 1987 года. 75-го дня рождения старика. Хотя давно уже перевалило за полдень, старик был в халате. Ему не надо было вставать рано или прихорашиваться, чтобы идти на работу. Он давно уже нигде не служил. Русская жена старика, Эрита, она была моложе его на тридцать лет. Увелась сыновей кататься на коньках в парк Горького, оставив мужа одного. Он кратко взглянул на себя в настенное зеркало, и увиденное принесло ему не больше радости, чем раздумья о прошлом, да и о будущем. По лицу и так морщинистому в последнее время пролегли глубокие борозды. Волосы, когда-то густые и темные, стали белыми, как снег, пределе казались безжизненными. Кожа после долгих лет злоупотребления алкоголем И непрестанного курения покрылось пятнами и крапинами. Глаза смотрели затравленно. Старик вернулся к окну и взглянул на задыхающиеся под снегом улицы. Закотанные в платки и телогрейки бабушки сметали с тротаров снег, который к вечеру выпадет вновь. Как давно это было, размышлял старик. Почти четыре года назад бросил я свою не работу. Прекратил бессмысленное сидение в Дьерути и переехал сюда. Оставаться в Ливане было уже ни к чему. Не колёт и остальные в фирме обо всем догадались. Ему в конце концов пришлось это признать. и Он уехал сюда предостави возможности жене и детям присоединиться к нему, если они пожелают. Поначалу он считал, что вернулся домой, на духовную моральную родину. Бросился навстречу новой жизни, свято вере в ее философии, в то, что в конце концов она восторжествует по всему миру. Не зря же он сам служил ей 27 лет. И первые годы в России Это была середина шестидесятых, он чувствовал себя занятым настоящим делом, счастливым. Конечно, его часто допрашивали, и все же в комитете государственной безопасности к нему относились с благоговением. Что не говори, а он был одной из пяти звезд, вернее, главной звездой. Он, подобно Берджису, наклеил на бланты и блейку